Глава двадцать четвертая. Она не услышала шагов. Марина просто появилась на кухне, прервав ее размышления. «Марина?» Света опасалась этой встречи, но, кажется, Надина мама настроена вполне доброжелательно. «Как вы рано?» «Да, я люблю рано вставать. Это уже стариковское, наверное». Вот уж бросьте, на старушку вы не похожи. Хрипловато рассмеялась Света, наливая кофе во вторую чашку. Спасибо. Но, ну, в принципе, в Чехии и правда все рано встают. Я там от московской привычки опаздывать к полудню избавилась довольно быстро. И даже полюбила рано начинать день. Больше видишь света, больше дел успеваешь сделать. Марина присела к столу. Ну, как ты себя чувствуешь? Чёрт, чёрт, чёрт. Света втянула голову в плечи и ответила, глядя куда-то в сторону. Ничего, спасибо. И поскольку Марина промолчала, добавила: Хотя бывает и лучше, конечно. Это вы меня уложили. Мы с Надей. Очень было противно. Мне нет. Было страшно, но ты не виновата. Я вообще с детства боюсь пьяных. В голосе Марины не звучало осуждение, к которому готовилась Света. «Можно я задам один вопрос?» Света молча кивнула. «У тебя проблемы с алкоголем?» «Нет, ну что вы!» Горячо возразила та. В эту секунду Света и сама верила тому, что говорит. «Просто вчера был такой нервный день, я не рассчитала дозу, выпила немного больше, чем стоило». Никаких проблем нет. Просто всё навалилось, стресс. Просыпаюсь утром и ничего не понимаю. Не помню, как вечер закончился. Это было очень ужасно, да? Но один эпизод меня расстроил. Когда все уже уехали, ты пила одна коньяк из большого стакана. Марина тоже смотрела в сторону, преодолевая неловкость, но точно зная, Что должна сказать всё до конца. Это выглядело так, будто ты хотела напиться до беспамятства. Я такое видела в детстве. Мой отец всю жизнь любил другую женщину, не мою мать. И он пил так же. Не для удовольствия, а чтобы отключиться. Скажи мне, тебя что-то мучит? Я могу помочь. Ой, Марина, Светлана хотела ответить как можно веселее, но секунду спустя, изменив тон, продолжила серьёзно. Но ну, если вы можете научить меня быть довольной собой, тогда да. Это была бы реальная помощь. Понимаю, медленно кивнула Марина. Значит, кризис среднего возраста. А у вас он был? А как же? Ты же помнишь, наверное, что я примерно в твои годы впервые в жизни вышла замуж. Улыбнулась Марина. Это верный признак. Ну да. Жизнь вы поменяли очень круто. И я тоже, только с точностью до да наоборот. Вместо того, чтобы выйти замуж и уехать, я бросила мужа и вернулась. Да. Это выглядит удивительно. Признала Марина. После стольких лет там, тем более. Всё же в Европе другая жизнь, другой темп, к этому привыкаешь. Света чувствовала, что Марина ждёт каких-то объяснений, но предпочла увести разговор в другую сторону. "Ну и какие выводы вы сделали? Стоило всё так круто менять?" спросила она, стараясь, чтобы хрипловатый с похмелья голос звучал как можно задорнее. Но Марина не приняла шутливый свет энтон, ответила задумчиво. Знаешь, у нас ведь нет права на чистый эксперимент. Нельзя отмотать на ту же точку, где было принято решение и, и пройти путь ещё раз, по-другому. Я совсем не ждала, что надо так воспримет моё замужество, и надеялась, что прокладываю мостик в Европу и для неё тоже. А вышло, сама знаешь как. Но путь уже пройден. и я о нем не жалею. Я многое узнала, изменилась, хотя просто не было. Ох, Марина, ваша искренность — редкий дар, но иногда от нее мурашки по коже. Вы, главное, скажите, вы счастливы? Новая страна, хороший муж. Мы хорошо живем, спокойно, интересно. Страна приятная для жизни, мало стрессов. Но ты пожила в Европе, так что понимаешь, о чём я. Марина видела в свете требовательный взгляд и продолжила. А насчёт счастья, точнее будет сказать, что я счастлива с собой. Может быть, это опять же связано с возрастом. В какой-то момент я осознала, что моё счастье не зависит ни от страны, ни даже от мужчины, который рядом. Мне хорошо с собой, там, где я есть. очень удобно такая свобода появляется не понимаю ну как тебе объяснить ты не читала книгу бегущая с волками она о женском архетипе о первозданной женщине внутри там хорошо показано насколько женщинам важно иметь возможность побыть в тишине наедине с собой для этого и термин есть намеренное одиночество оно необходимо, чтобы вы соединиться со своей внутренней сущностью и найти в этом источник силы. Марина говорила неспешно, в своей завораживающей манере, а Светлана, глядя на её крепкую фигуру, короткую шею, седую стрижку и ясные глаза, думала о том, как давно не встречала женщин, находящихся в полном ладу с собой и с миром. Но ведь это страшно, Когда ты одна? Одна с демонами страшно. А если демонов усмирить, то наоборот. Я в какой-то момент поняла, что всё больше и больше люблю одиночество, тишину, прогулки. Муж даже обижается, когда я ухожу одна или часами читаю, а с ним не говорю. Марина улыбнулась. Пришлось собаку завести ему для компании. А мне от одиночества жутко. призналась Света. Я когда приехала сюда и затеяла ремонт, по ночам с ума сходила, просто волки выли внутри. Даже попросила рабочих здесь пожить, просто чтобы кто-то рядом дышал. Ну да, всё-таки дом-то да ещё за городом. Это всегда много тревожных шорохов и звуков. Вполне объяснимо, что тебе захотелось кого-то рядом. Но книжку я тебе советую. Она сложновата, конечно, не любовный роман, но ты, я думаю, справишься. Прочту книжку и пойму, что одинокая женщина это нормально? Скептически хмыкнула Света. Ну, можно и так сказать. Вообще я не люблю и не понимаю разговоров о норме применительно к людям. Если решён базовый вопрос обеспечения жизненных потребностей, жильё, финансы, Выбор сегодня, слава богу, ничем не ограничен. Женщина имеет право быть одинокой, в паре, в браке или в свободных отношениях, с мужчиной или женщиной, с детьми или без них. Она просто имеет право быть. И вне зависимости от того, что она выберет, она важная часть этого мира. Теоретически это, наверное, так и есть. Но на практике Я что-то сомневаюсь, что одинокая тётка за 40 без детей, без определённой профессии имеет реальный выбор, и что она так уж важна для мира. Невесело улыбнулась Света. Марина поморщилась. Фу. Вот эти тезисы про критический возраст и бездетность это вообще не для думающих людей. Это для соцсетей. Там такое любят обсуждать. Светлана снова хохотнула, мрачно и нервически. Какая интересная точка зрения. Она глотнула кофе. И зачем же, по-вашему, может жить такая, как я? Ты, кажется, очень удачно реализуешься. Этот пансион интересное дело. Интересное, но сезонное. Наступит осень, все разъедутся, и я останусь здесь одна. Ты не собираешься обратно в Бельгию? Марина говорила так спокойно и буднично, что у Светы не успев испугаться, бухнула: "Да, мы с ним разводимся". И отвернулась к окну, чтобы не увидеть сочувствия или жалости. "Простите, у меня и правда нервы не в порядке". "Мне очень жаль, дорогая. Развод это всегда непросто". "Да. А главное все планы, которым столько лет, Вдруг обнулились. Света снова повернулась к Марине и теперь смотрела на неё, словно та была единственным источником, из которого можно извлечь ответ. Мы с ним прожили всю жизнь по его правилам, понимаете? Бездетные, состоятельные, только для себя. И вдруг мне этого перестало хватать. Так пусто стало. А всё уже позади. Ребёнка не родила, карьеры не сделала, И что он сказал? Он сказал, что русские вечно делают из всего проблему, что у нас хорошая жизнь, и что мне нужно просто взять себя в руки. Света криво усмехнулась. Я старалась, но ничего не вышло. Мы крупно поссорились с Пьером, и я приехала сюда. Знаете, как раненый зверь уходит в берлогу, чтобы залезать раны. Но этот пансион, это ведь не так серьёзно. Это не семья, не свои дети. Вот сейчас все разъедутся, и я снова буду одна. В общем, не знаю, что делать. В образовавшейся паузе было слышно, как за окном чирикает птица. Всплывающий форточку прозрачный, свежий утренний воздух нёс аромат сорной травы и дальней остывающей воды. Марина встала, чтобы наполнить чайник. На мой взгляд, самое безнадёжное это пытаться нагнать, совершая поступки не по возрасту. Что-то в её интонации внезапно задело Свету. Марина, если вы насчёт Лёши, то это полная глупость, резко ответила она. Я взрослая женщина, и голова у меня на месте. Маша просто чрезчёр эмоциональна, у неё нет повода для ревности. Очень хорошо. Честно говоря, меня этот вопрос беспокоил. Не потому, что я что-то имею против тебя. Марина сделала жест открытой ладонью, будто защищаясь и одновременно прося не перебивать. Сейчас очень много всяких вариантов личной жизни. Света смотрела на Марину во все глаза. "Марин, знаете, я, конечно, очень вам благодарна, но это действительно чересчур. думать, что я смогу связаться с Лёшей в каком-то смысле. Тёмные глаза полыхнули недобра. Марина снова села, опёршись прямой спиной на спинку стула и смотрела на Светлану без всякой неловкости, открыто и прямо. Агрессивного тона она не приняла, ответила совершенно спокойно. Света, я всё поняла. Я тебе верю, и в тебя верю. У тебя всё будет хорошо. Знаешь, в английском есть такое выражение, которое сейчас часто по-русски воспроизводят: делать что-то со страстью. Звучит неуклюже, но я смотрю и думаю, ведь это прямо о тебе. Ты необычная девочка. У тебя есть дар витальности. Ты оживляешь всё, к чему прикасаешься. И этот дом и люди, которые сюда приходят, ты обязательно найдёшь дело, которая избавит тебя от растерянности и душевных терзаний. Но, знаешь, законов биологии никто не отменял. Если бы у вас с моим внуком что-то было, мне бы лучше об этом не знать. Просто чтобы подготовить Надю. Она тебя очень любит, но её нельзя назвать человеком широких взглядов, и сын у неё один. Света медленно кивнула и снова уставилась в окно. Марина, вы же знаете, как я люблю Надю. Я ведь даже не смогла с ней оставаться, когда она за Диму замуж вышла. Мне было больно смотреть на то, как она меняется. Я никогда не сделаю ничего, что причинит ей боль. Я видела её в последние недели, её жизнь на плющике. Знаю, что она пережила из-за этой своей напасти, и я не сделаю ничего, что снова её вернёт туда. Туда. «Это к Вадиму?» Марина заговорила требовательно, как учитель с нерадивым учеником. «Что за напасть? Она больна? Или ты ее брак так называешь?» «Нет, она здорова, не волнуйтесь. И не брак, конечно, а то, к чему он ее привел». «Света, ты загадками говоришь», — нахмурилась Марина. «Похоже, здесь произошло что-то, от чего я не знаю». «А чем это вы тут?» В кухню быстро вошла слегка нахмуренная Надя. Поймав взгляд подруги, она укоризненно покачала головой и обратилась к матери. «Мам, ты как? Спала хорошо?» «Ну, как можно спать перед разлукой?» «Нехорошо, скорее нормально». Марина встала, чмокнула дочь в щеку и спросила. «Во сколько собираемся?»